Глава шестая Сун Хошин Еще раз подышал На носки ботинок И бархоткой навел на них Последний лоск Поставив ботинки так, чтобы на них не падали Горячие лучи солнца Он прикрыл обувь от пыли И взялся за платье Чистил его старательно Оглядывая каждый сантиметр ткани Тряпочкой протер пуговицы Даже подул на золотой галун Генеральского отличия Хотя Сун и числился денщиком немецкого военного советника фон Шверера, на нем была простая белая куртка и такие же белые брюки, одежда обыкновенного боя. В данный момент этот белый наряд Суна был прикрыт фартуком из голубой бязи. Сун снял его, покончив с чисткой генеральского костюма, стряхнул и тщательно сложив, спрятал в шкафчик. Все движения Суна были быстры и точны, как если бы он их заранее рассчитал или заучил. Впрочем, именно так оно и было. В школе разведки Квантунской армии, в числе прочих уроков, пройденных поручиком Харадой, были и обязанности боя. Став в силу служебного долга китайским боем, Суном Хошин, Шин, Харада точно воспроизводил все то, что усвоил в школе. Только таким образом можно было, по словам устава японской секретной службы, не сделать ошибки и соблюсти необходимую конспирацию, даже находясь в такой дали от своих начальников и делая вид, будто являешься патриотом ненавистного Китая, подчиняясь презираемым китайцам и чистя ботинки белому недочеловеку. Закончив чистку платья, Харада Сун тихонько словно по воздуху, приблизился к двери генеральского кабинета и заглянул в замочную скважину. Шверер сидел за письменным столом. Перо Шверера бегало по бумаге, выстраивая ряды высоких, прямых, тесно прижавшихся друг к другу букв. Перо бегало быстро. Буквы теснились в выровненных, как по линейке, строчках. Несколько раз я пытался беседовать с Чан Кайши. Но старый разбойник под всякими предлогами уклонялся от разговора. «Он старая неблагодарная лиса!» После того, как я сформировал ему 15 дивизий по лучшему немецкому образцу, почти 20% всех войск, сформированных для него немецкими офицерами, этот старый плут сунул меня на почетное место – главного советника Кьянь Шифану. Вместо того, чтобы получить оперативное влияние на все дела армии, я ощутился на изолированном и при том самом тяжелом участке. Генерал Янь оказался ленивым и хитрым. Он думает только о том, как бы выручить еще несколько долларов от продажи риса, предназначенного солдатам. Если представляется такая возможность... Он с легкостью отдает приказ об уменьшении рациона, выдумывая для этого всякие предлоги. Вплоть до исторических примеров. Побеждать легче с пустым желудком. Лишь узнав об этих операциях, я рассказал причину бережливости, с которой относятся к жизни своих солдат. Рис отпускается по числу живых. Говорить о том, чтобы пополнить убыль в людях мобилизации на месте – Не приходится, а центральное правительство не присылает ни одного солдата. Так что для Яня потеря каждого солдата – потеря пайка. Я установил контакт с нашими офицерами, находящимися при японском штабе. Фактически мы проводим маневры, в которых офицеры наших двух групп – китайской и японской – соревнуются между собою. К сожалению, полковнику Люде – возглавляющему японскую группу, приходится труднее моего, так как он лишён возможности распоряжаться японскими войсками и изменять планы японского командования, как делаю это я с китайцами. Японцы не терпят вмешательства в свои дела и оставляют люди роль наблюдателя. Нам с людьми пришлось договориться о том, чтобы время от времени обмениваться офицерами, чтобы все наши люди могли пройти через активную штабную работу на моей стороне. Некоторое удовлетворение доставляет то, что на протяжении нескольких месяцев мне почти неизменно удается одерживать верх над японцами. Может быть, они поймут, в конце концов, что им следует подпустить люди к делам штаба. Я возлагал большую надежду на операцию у высоты 216». Ключевая позиция на перешейке между болотами давала мне возможность атаковать японцев прямо в лоб, отказавшись от нашего традиционного охвата. Эта операция нужна была мне как наглядный урок нашим офицерам, каким потерям ведет лобовой удар даже при успешном конце. Проиграть бой я не мог, и даже поспорил с Людой на дюжину шампанского, что выкину японцев с их позиции, не применяя обхода. Пострадать должен был один Янь. Много пайков он терял безвозвратно. Кто мог думать, что проклятый Янь так перехитрит меня? Мое имя скомпрометировано, карьера в Китае закончена. А на то, что позиция осталась в руках японцев, Яню наплевать. Шверер оторвал взгляд от тетради и посмотрел на часы, висящие против стола. Подходило время завтрака. Шверер дописал строку, запер тетрадь в стол и с биноклем подошел к окну. Взгляд его сквозь линзы бинокля пробежал над тянувшимися вдаль полями. Они были истоптаны. Колосья поломаны ногами людей и лошадей, вдавлены в землю колесами повозок. Полегшие хлеба темнели широкими полосами. В уцелевших рядах колосья стояли наклонившись, отягощенные вызревшим, никем не собираемым зерном. Дальше, где кончались хлеба, шли заросли гауаляна. Он был потравлен меньших хлебов. Его толстые высокие стебли стояли упрямо, распушив длинные листья. Сквозь их стену ничего не было видно. Шверер с удовольствием отметил, что войска приучаются к маскировке, используя эти заросли. Вон только левее одинокой сопки видны желтые полоски свежеотрытых окопов. Сопка. Швереру даже не удалось найти на карте ее отметку. И подумать только, что овладение куча этой глины уже стоит Яню полторы тысячи пайков и обойдется еще во столько же, если Шверер не откажется от идеи лобового штурма. А он от нее не откажется». так как этот урок нужен его офицерам. Размышления Шверера были прерваны докладом Суна о приходе неожиданного гостя. «Вас желает видеть мистер Паркер». «Журналист? Что ему нужно?» Шверер с неприязнью посмотрел на входящего американца. Он хмуро слушал болтовню Паркера, стараясь разгадать истинную цель его визита. «Побывав у японцев и у вас, я намерен теперь посмотреть, что делается у коммунистов», — сказал Паркер. «Вы едете к красным?» «Вот именно». «Дальний путь». «Напротив». «О них еще нет никаких сведений». «Они рядом». Бровь Шверера недовольно поднялась. «Наша разведка...» Паркер громко рассмеялся. «Не верьте ни слову китайского разведчика. Откуда вы знаете, на кого он работает?» «Я дольше вашего в этой стране, но очень смутно представляю себе душу желтого человека». «Сложный механизм», — согласился Шверер и взял со стола книжку в пестром переплете. «Прочел половину и не могу разобраться в пружинах, заставляющих героев совершать те или иные поступки». «О, сын Пин мэй. История Сименчена и шести его жен. Забавное приключение. Европейские герои поступали бы как раз обратно тому, что делают эти. С досадою сказал Шверер. Не все то, что делают европейцы, можно считать образцом генерал. С китайской точки зрения. Иногда и с точки зрения белого Американцы, например, не всегда могли бы понять то, что происходит в Германии. «Но мы оба одинаково понимаем происходящее здесь». «Я, например», — ответил Паркер, — «не могу понять, почему белый человек до сих пор не наведет здесь порядка. Покупательная способность китайцев падает с каждым днем, и мы рискуем потерять рынок, даже выгнав с него англичан». «Не думаете же вы, что можно иметь твердый рынок там, где есть несколько миллионов коммунистов?» «Меня беспокоят и японцы», — сказал американец. «Было бы умнее, если бы Чан открыто действовал вместе с японцами против красных. На месте вас, американцев, я давал бы ему деньги и снаряжение только при условии борьбы с коммунистами. С ними будет покончено в свое время». Паркер посмотрел на часы. «Мне пора». И на прощание дружески сказал, «Мы, белые люди, должны помогать друг другу. У вас немного не ладится дело со старым разбойником?» «Откуда вы знаете?» Паркер рассмеялся. «Вы не понимаете местных условий. Когда вам понадобится что-нибудь от Чан Кайши, поговорите с его женой. И по военным делам, даже по плану операции». Шверер задумался. «Американец исчез». «Что означает этот странный совет? Уж не хотел ли американец поставить его в глупое положение перед Чан Кайши? Может быть, это происки японского агента?» Шверер схватил со стола большой черный веер и стал обмахиваться нервными быстрыми движениями. «А что, если американец сказал правду? И все дело в том, что Шверер обошел мадам Чан Кайши? Вот попробуй разобраться». Он сердито сложил веер. В дверь заглянул Сун. «Кушать подано, генерал!»